Глава 21 Тронный зал светлого князя Саратовского Григория Александровича Сафронова был просторным и величественным, но без лишней роскоши. Высокие сводчатые потолки украшены резными деревянными балками, а стены обтянуты тяжелыми шерстяными гобеленами с изображением сцен охоты и военных побед саратовского княжеского рода. В центре зала на небольшом возвышении стоял княжеский престол, широкий, резной, обитый темно-бордовым бархатом. За спиной же висел огромный герб сафроновых, золотой медведь на пшеничном поле, что говорило одновременно и о силе рода, и о благоденствии его земель. Во время перов князь очень любил рассказывать прибывшим ко двору купцам и послам о том, как герб появился, как его прадед, прозванный саратовским медведем, голыми руками победил огромного потапыча, шкуру которого, впрочем, по недальновидности, похоронили вместе с ним. Григорий всегда считал это большой потерей, ведь ей можно было хвастаться перед гостями. Сам князь Григорий Александрович сидел на престоле, Слегка откинувшись на спинку, его некогда мощная фигура теперь казалась чуть ссутулившейся, а седина, пробивающаяся в густой бороде и волосах, выдавала возраст. Лицо князя, испещренное морщинами, все еще сохраняло следы былой строгости и властности, но в глазах читалась усталость. Лучшие годы его жизни остались позади. И теперь он больше полагался на опыт и хитрость, чем на силу и решительность. На нем был темно-синий кафтан, расшитый серебряными нитями, а на груди висела цепь с княжеским знаком, тем самым медведем, что и на гербе. Герольд, разодетый в ярко-красный кафтан с золотыми пуговицами, громко объявил. «Великий княже, ко двору прибыл граф Семен Валентинович Строганов!» Князь скривился, едва слышно вздохнув, он не любил этого молодого графа и до конца не понимал, что такого его дочь Клавдия в нем нашла. Бесхарактерный, слабовольный, но достаточно преданный, чего о многих придворных князь сказать не мог. По крайней мере, в его преданности князь мог не сомневаться и поручал дела, которые не требовали принятия особо сложных решений. Впрочем, сейчас был слегка другой случай. В Вольнове творится что-то неладное, про это уже ходит очень много слухов. Изначально все должны были подумать, что барон Вольнова, Градов, отвернулся от охранителя и поселение оказалось разорено демонами, после чего туда должны были явиться люди барона Нижнереченского и вместе с Волхвом восстановить охранителя и установить над городом новую власть. Только вот все пошло совсем не по плану вначале отправленный туда для зачистки отряд мракоборцев, бесследно пропал, но тогда князь подумал, что они нашли много выживших и решили их продать в Самару в рабство. Такое случалось особенно с бабами посимпатичнее. Тут-то у вольновцев могли быть семьи или друзья, а вот там уже вряд ли. Но, видимо, зря он так подумал, потому что отряд воинов барона Нижнереченского, возглавляемого его старшим сыном Аркадием, Вместо опустевшего мертвого города внезапно обнаружил самую настоящую крепость. Неслыханно. Когда один из воинов барона Нижнереченского сообщил об этом, князь рассмеялся и чуть было не велел выпороть того за ложь. Каменные стены в Вольнове. Это даже не смешно. Там была каменная башня, князь прекрасно об этом знал. Говорят, ее возвели еще во времена, когда сам все ходил по земле, и та башня была его домом. Но такое лишь смешило. Башня была маленькая и едва ли могла служить домом такому невероятному человеку. Не могли вольновцы построить каменную стену, не было у них ни ресурсов, ни людей. А даже если бы попробовали, то князь узнал бы об этом давным-давно. И тем не менее о стене говорили все те, кто спасся из вольнова. Воины говорили о том, что барон Градов продал душу мраку, колдуном стал и с помощью своей ворожбы разбил воинство Нижнереченцев и требует нынче выкупу барона Нижнереченского за сына своего. Чтобы разобраться с ситуацией, Илья Владиславович отправил туда своего лучшего человека, богатыря Филатова, кому, как не ему, справляться с грязными колдунами. Слава Андрея Филатова шла впереди него, но и он не справился. Что там случилось, не рассказывал, но наличие стен подтвердило еще, что все люди барона Нижнереченского мертвы, не считая баронета, тот остался заложником. Попросил Филатова у князя дружину его лучшую. Витязей из отряда черного топора и князь не стал отказываться. Ему самому было выгодно, чтобы проблему с Вольновым решили как можно быстрее. Выделил он воинов. Но для пущего эффекта убедил взять с собой графа Строганова. Князь уже не первый раз поступал таким образом, давал мальчишке поручения, которые на самом деле выполняли другие люди. Это создавало тому определенный образ, и среди приближенных многие стали относиться к графу очень серьезно, словно тот на самом деле был важным и влиятельным человеком. Филатов вместе с богатырями из черного топора должен был покрошить колдуна и его слуг, передать город под власть Нижнереченского барона. Все. Но что-то пошло не по плану. Строганов зачем-то решил вступить в переговоры с колдуном и, хуже того, позволил тому влезть себе в голову. Князь сам не верил, что слышит безумную историю об охоте на демонов мрака и убитом драконе. А парень все не унимался, нахваливал этого барона Градова и рассказывал, какое чудное это место, как тот собирается изменить все их княжество в лучшую сторону и изгнать демонов с этих земель навсегда. «Довольно», — рыкнул князь, и его возглас разнесся по залу. «Все прочь! Но жестом велел в миг побелевшему графу стоять на месте. Дождавшись, когда все уйдут из комнаты, а стража закроет дверь, князь неторопливо встал с трона и прошел к столу с яствами. Неподалеку всегда стоял накрытый стол на случай, если князь или его близкие проголодаются. Григорий Александрович неторопливо наполнил серебряный бокал вином, пригубил его, а затем зарычал и бросил кубок прямо в нерадивого сына. Тот ударил графа по голове, и юноша упал, схватившись за лоб, а миг спустя увидел на собственных пальцах кровь. «Придурок! Это ж надо было такому уродиться! Это ж надо было моей кровиночке выбрать такой никчемный кусок дерьма, как ты! Да ты хоть понимаешь, что во имя охранителя ты несешь, а? Что за ересь ты сеешь среди моих людей? Ну, заткнись!» Князь едва не задохнулся от ярости. «Тебе ведь был дан ясный приказ. Взять людей и отправиться в Вольнов. Решить проблему в Вольнове, да еще и чужими руками. Что может быть проще? Тебе не нужно было делать вообще ничего. Ничего! Ни говорить с бароном, ни торговаться. Просто дать воинам сделать свое дело. Но нет, ты с чего-то решил, что главный». «Но ведь вы сами...» — я сказал заткнуться. «Заткнуться и слушать, бестолковая твоя голова! Я назначил тебя главным, чтобы все думали, что ты главный, что ты что-то решаешь, хотя твоя основная задача — стоять в сторонке с важным видом». Не удержавшись, князь кинул в графа еще несколько слив и яблок. Немного выпустив пар, князь вернулся обратно к трону, взгромоздился на него и гневно взглянул на сжавшегося на полу отрока. Этот человек убил свою жену, своего ребенка, и лишь стараниями его отца ухитрился сохранить голову, и ты восхищаться им вздумал. Князь рыкнул, сделал глубокий вдох и продолжил. А теперь слушай повеление своего князя. Ты приведешь себя в порядок, а завтра на рассвете вернешься в Вольнов вместе с черным топором. Но, но ведь ведь баронет Синица насвобожден, и мы это не важно. На моих землях рассадник ереси, злобный колдун, что туманит разум людям. Если об этом узнают, в новгородском царстве сюда пришлют армию, тысячи мракоборцев, каждый из которых будет как богатырь филатов или даже сильнее. И они сожгут не только вольнов, они, тупая твоя голова, придут сюда, в Саратов, в мой двор и спросят». Как это князь проигнорировал колдуна на своих землях, не взговорили ли он с ним? Теперь граф побледнел еще сильнее. Он стал понимать, в какой ситуации оказался и что стоит на кону. «Понимаешь теперь, да? Либо Вольнов, либо мы. А теперь иди и покончи с этим. Пока не случилось непоправимого». Разделкой трупов в этот раз занимался не только я, но и Ксения. Как профессиональный охотник она была хладнокровна, и ее нисколько не смущала необходимость копаться в чьей-то грудной клетке. Даже и бровью не повела, когда я поручил ей это дело. Вместе мы вскрыли всех шаманов, но удача повернулась к нам лишь с одним из них. Девушка извлекла небольшой красный камень, чуть больше ногтя, который сразу же передала мне. Что ж, меньше, чем хотелось бы, но учитывая, что это Империум, очень даже неплохо. Если бы это был обычный синий камень маны, такого не хватило бы, чтобы восполнить запасы моего магического ядра. А вот Империум такого размера может полностью восполнить мои запасы раз 20, а то и больше, прежде чем истощиться. Паук принес нам еще один, чуть большего размера, Что в итоге давало мне три стабильных империума, которые можно носить с собой и которые будут восполнять свой запас, когда совсем рядом будут умирать монстры искажения. Есть еще мнение, что если носить при себе империум и часто его использовать для восполнения собственных сил, то станешь гораздо сильнее, как одаренный. Это слухи, никто настоящих исследований не проводил на эту тему, но за свою жизнь доводилось их слышать не раз и не два. Будем проверять собственно лично. «Юлианна, это тебе», — бросил я девушке самой большой. Та ловко его поймала и удивленно посмотрела на меня, а я тем временем уже бросил второй, который достала Ксении Алене. «А это тебе». И снова повернулся к черноволосой воительнице. «Свой синий отдай Ксюше». «А почему не красный?» «Я же его добыла». Тут я удивился. Наша невозмутимая снайперша внезапно недовольно надула губки, правда, тоже сделала это словно безразлично. А удивительно, как это у нее выходит. «Скажи, сколько в тебе сейчас энергии?» — прямо спросил я. Девушка задумалась, заглянула внутрь и через десяток вдохов ответила «Почти вся». Немного усилила выстрелы через винтовку, но это немного отняло. «А ты, Юлианна?» «Почти пустая, едва на ногах стою». «Вот поэтому ей и красный», — заключил я. «Ты не тратишь столько силы, сколько она». «Хорошо, я поняла» сказала Ксения, развернулась и куда-то зашагала. Я проводил ее взглядом, но ничего не сказал. Ксения порой так себя ведет, но не стоит принимать это близко к сердцу. Скорее всего, решила отправиться на разведку к лагерю и посмотреть, что там да как, перед тем, как мы отправимся туда полным отрядом. Пока занимался разделкой шаманов и паука, заметил еще одну любопытную деталь. То ли уровень контроля моей силы увеличивается, то ли я сам становлюсь сильнее. Но теперь я могу безошибочно найти все мои метательные снаряды, использованные в битве. Тут ведь куча разного металла. Ржавые доспехи, мечи, обитые металлом дубины. Во всем этом я практически сразу нашел нужное мне и притянул к себе. Жаль, пока не очень представляю, как это использовать помимо такой ситуации, но все равно приятно. Нет необходимости обшаривать гору трупов в поисках моих вещей. Мое отдыхающее воинство расположилось в паре десятков метров от устроенного побоища. Вначале думали вернуться к выходу, а потом я махнул на это рукой. Смысл? Нам нужно просто перевести дух, а затем отправиться в лагерь гоблинов, взглянуть, сколько тех осталось, и если немного, то просто добьем. Не думаю, что вторая схватка будет такой же долгой и сложной, как первая. Пока все отдыхали, Юлианна отпросилась отделиться от группы, и пройти к ручейку, чтобы смыть с себя остатки грязи. Тут всем по-хорошему неплохо было бы помыться, но Юлианна, в отличие от остальных, искупалась в потрохах паука, а у них уж очень неприятный запах. Я вон лишь руки немного запачкал, полил руки из фляги после, и вроде нормально. Поднес руки к носу, поморщился. Нет, погорячился, ненормально. Но тут одной водой не справишься, надо хорошенько попариться. Юлиана вернулась минут через 20, заметно посвежевшая, избавилась от большей части грязи на одежде, распустила косу, видимо, чтобы вымыть голову, как полагается, и заплетать обратно не стала, ограничившись простым тугим хвостом. Ей шло, как по мне, даже больше. Заметив мой взгляд, девушка улыбнулась, проходя мимо, но ничего не сказала. И впрямь «палимся». Ладно, плевать, это мелочи на самом деле. Я убрал камень от лица, перестав вытягивать из него энергию. За время отдыха успел пополнить запасы магического ядра процентов на 70. Вполне неплохо, но вот у других, к сожалению, все не столь оптимистично. Я-то наученный, как из подобных камешков, энергию впитывать, пополняя внутренние запасы, а вот мои товарищи только учатся. Но справедливости ради и их магические ядра сейчас совсем слабые. «Заполнить их не так уж сложно. Слушай команду!» — крикнул я, поднимаясь на ноги. «Еще десять минут отдыха и собираемся. Идем к лагерю гоблинов. Попробуем добить их».